Глава четвертая. Арифметика и магия. Прыгавший со стола на кровать бурундук вздрогнул и, не долетев до желаемой точки, шлепнулся на пол. «Ась!» — он приложил синеголубую лапку к уху, изображая недоумение. «Пожалуйста, Чейл!» — добавила я волшебное слово и слегка потянула ткань в области декольте чтобы лучше была видна метка невесты. Бурундук довольно кивнул. «Да, красивый, я старался!» «Чейл, хватит валять дурака!» «Пока валяюсь я сам, да еще и в этой грязище!» фыркнул он, дрыгая лапками, избивая с них седые клочки пыли. «Между прочим, из-за твоего крика ведьма свалился!» Нервная это какая-то в последнее время. Может, замуж пора? Я подавилась застрявшими в горле словами. Так, где мое хладнокровие? Нельзя показывать, что испугалась. Иначе Чейл загорится идеей и таки подыщет жениха, а я еще пожить хочу. К счастью, куратор не стал развивать тему. Он о ней забыл, увидев рыжего таракана с длиннющими усами. Брезгливо скривив мордочку, запрыгнул на кровать. Я же, состроив восторженное выражение лица, громко произнесла. — О, мудрый, прекрасный куратор, молю, помоги убогой ведьме. Сними с меня метку невесты, о, гениальнейший! Я могу рассчитывать лишь на тебя в этом сложном деле. «Самой не справиться!» Услышав то, что ему очень хотелось, Чейл распушил коротенький хвост и раздулся от гордости. «Продолжай!» — благосклонно разрешил он и махнул лапой. «Я всего лишь невежественная ведьма, недавно выбравшаяся из дремучих лесов, и могу уповать лишь на твою мудрость и доброту!» Я без смущения несла ахинею. «Это же просто очередная игра. Без подколок нам неинтересно общаться. Да и за снятие этого дурацкого клейма я бы даже фарийского поцеловала. Ой, не о том думаю, отвлеклась». Парочку глупостей, которые потешат эго духа, произнести не жалко. Зато сумею избежать ситуации в тысячу раз позорнее. Если хранительница источника угодила на смотрины, словно какая-то слабая ведьма, грош ей цена. Никакая она не мудрая и не хитрая. Нет, насчет себя никогда не обольщалась. Я не подходила на роль хранительницы, но оспорить выбор вечного 20 лет назад не смогла. Зато я искренне хотела помогать всем жителям Ферозии, а не только магам и аристократам. Особенно меня беспокоила судьба сестер подару. дару. Ведьм в последнее время перестали уважать. Даже не притворяются, что мы полноправные члены магического сообщества. Чейл, благодетель мой пушистый, помоги. Дремучая ведьма вовек не заботит твоей доброты. Куратор махнул лапой. «Ладно, ладно, ведьма уговорила. Иди сюда». Я присела рядом с ним. Несколько секунд ничего не происходило. Куратор молча пялился на метку. «Ну тебя я есть хочу, ведьма!» Вдруг заявил он и, упав на бок, зевнул. «И спать тоже». По спине сыпнула морозом неприятной догадки. Значит, зря шутовством занималась, уговаривая призрачного гада. «Сейчас поедим, Чейл!» — подчеркнуто ласково произнесла я. «Снимай метку и спустимся в зал». «Жестокая ведьма, все только о себе думаешь!» — возмутился куратор и отвернул мордочку. «Злая, ты не хочу помогать!» «Не хочешь или не можешь?» Вопрос я не произнесла вслух. Вздохнув, смиренно кивнула. «Да, я все понимаю, Чейл, извини, что мешаю отдыхать». Бурундук не заметил, что я достала из сундука малый набор зелий. Не увидел, как насыпаю на хлипкий стол порошок из лепестков лаулии зато ощутил аромат горящей медовой свечи ты что делаешь он бодро подскочил на кровати связываюсь с вечным любезно сообщила очевидное тебя я достала понимаю и мне очень стыдно вечного зачем беспокоить он же глумится будет над тобой ой ой заюлил бурундук давай без него решим проблему «Я отдохну, поем и, быть может, помогу?» «Быть может, меня не устраивает Чейл», — жестко заявила, глядя в ярко-синие глаза грызуна. «Да, вечный никогда не забудет мой провал, но точно поможет. А еще его не придется уговаривать, как некоторых». Куратор колебался недолго. «Эфи, я не могу снять метку прямо сейчас. Селенок не хватает». Признался он честно и тотчас добавил. «Но я постараюсь что-то придумать, не зови вечного». Отвернувшись к узкому окну, за которым краснели черепичные крыши, сделала вид, что задумалась, а затем виновато произнесла. «Прости, Чейл, но договор с вечным надежнее твоего постараюсь». Бурундук совершил поистине гигантский прыжок, чтобы приземлиться мне на плечо. — Эфи, ты же понимаешь, что если обратишься к Вечному, он заберет меня? — спросил вкратчиво, как демон хаоса. — И ты останешься без поддержки в первый год исполнения обязанностей хранительницы. Самый сложный год. — Понимаю, но и метку оставить не могу. — Эфи, я говорил, что ты моя самая любимая ученица. — сладко пропил бурундук и щекотно ткнулся усами мне в ухо. «Самая талантливая, самая умная ученица!» «А еще говорил, что я твоя первая ученица!» Усмехнулась я, не ведясь налезть. «Вот, поэтому и самое любимое не растерялся куратор. «Давай договоримся!» Осторожно сняв его с плеча, пересадила на стол. Присев на опасливо скрипнувший табурет, наклонилась так, чтобы быть на одном уровне с брундуком. «Я не хочу участвовать в этих дурацких смотринах, Чейл. Моя цель — не только успешное выполнение обязанностей хранительницы, но и личное счастье. Как я верну Кассе, если буду некоторое время называться невестой его сына? Принц Гектор — молодая копия короля». С намеком напомнил Бурундук. «Я тоже видела, Мак, снимки в газетах, но согласиться не могла. В свое время Кассий выглядел серьезнее. Предлагаешь магически зрелой ведьме женить на себе наивного ребенка? Фу, как это низко!» «Взгляни на себя в зеркало, зрелая!» — потоптался по больному Бурундук. Пускай сейчас я выгляжу на восемнадцать, но в душе я ведьма, перешагнувшая черту взросления. Бурундук нахохлился, что-то обдумывая. Не мешая, я разложила часть вещей, готовясь к завтрашнему дню. За всеми треволнениями не заметила, что солнце перевалило за полдень, и скоро обед. Пока Бурундук высчитывает, можно спуститься на первый этаж, Собрать поднос с едой и заказать на вечер ванну. Затем уже активирую подарок Реалин. Ладно, наконец буркнул куратор. Клянусь помочь тебе любой ценой, Эффи. С его полупрозрачной лапы соскользнули золотистые искорки. Уф, я смогла свободно дышать. «Все, теперь Чейл наизнанку вывернется, но поможет мне!» «Не шевелись, отвлекаешь!» — прошипел бурундук через пять минут гляделок в мое декольте. Голубая шерстка поблекла, настолько было сильным напряжение. По моей коже будто насекомое пробежало, и метка невесты погасла. «Я избавилась от нее!» «Чейл, спасибо, ты лучший!» — от души сообщила Бурундуку. Прямо путь шеи свалился. Я не договорила, увидев знакомое сияние. Но уже на груди куратора... «Уничтожить ее силенок не хватило», — жалобно пропищал он. «Только временно перенести, точнее скрыть на тебе и проявить на себе». «Боги, какой позор!» Пока он стенал о своем бесчестье, я взвешивала варианты развития событий. — Что ж, выбора особого нет. — Значит, метку можно снять только по воле короля или принца? — Или в конце смотри, на она отвалится сама, — кисло уточнил куратор. Я кивнула и подошла к шкатулке с зельями. — Эфи, ты что задумала? — Всполошился Чейл. «Не гречись Задействуй голову». «Кто тут гречится? «Да я сама студеная зима воплоти». Темно-фиолетовая склянка лежала в самом нижнем отделении шкатулки. Приготовив на занятиях две капли зелья из редких ингредиентов, я не думала, что когда-нибудь воспользуюсь им. «Эфи, остановись!» — пищал возмущенный куратор. «Оно того не стоит, Эфи!» Активационное слово, щепотка силы, и я решительно отпила часть зелья. Налив полный колпачок, протянула своему подельнику. «Эфи, Эфи, рисковая ты ведьма!» Горестно вздохнув, он быстро его вылокал. Золотистые искры закружили вокруг, создавая вихрь до потолка. Ни боли, ни сожалений. Пьянящий кураж захватил меня, наполняя азартом и уверенностью. «Ладно, маги, будут вам смотрины». Когда сила улеглась, я уставилась на своего зеркального двойника, изумленно разглядывающего изящные пальцы и подол платья. «Как самочувствие ученица!» Улыбнулась я, с удовольствием рассматривая превратившегося Чейла. Хм, а с рыжими волосами я ослепительно хороша. Если бы не Касси и его вера в проклятие, то я бы оставила родной цвет, когда все закончится. Но я же хочу стать королевой Ферозии. Отвратное самочувствие наставница, покривил душой Чейл. Ничего у него не болело, и я знаю точно, что зелье не причиняют неудобств, разве только моральное терзание. Сейчас у куратора нет безграничных возможностей слуги вечного, но они и не нужны, если есть ведьминские зелья. Две капли и вовсе не требовало затрат от бурундука. Донором магии была я. Главное надолго не разлучаться. Поправив рука в платье, куратор добавил. А настроение такое, что в пору сдаваться вечному и возвращаться домой. Нет уж, ты же хотел развлечься, погулять по Архольму. Наслаждайся. Жди, принц, мы идем. Браслет Риолин не подвел. Я вернула себе внешность ведьмы успешно прошедший магическое взросление, яркой, холеной, с уверенным взглядом, идеальной фигурой и безукоризненной кожей. Даже волосы стали прежними, черней ночи, при любых обстоятельствах, не спадающие послушными крупными локонами. И всю эту красоту пришлось скрыть под темно-лиловым плащом свой любимый зеленый я отдала Чейлу. Впрочем, оттенки фиолетового мне тоже к лицу. В Большой барыш планировала войти ровно в 12 часов дня, не желая ни спешить, ни давать повод фарейскому говорить, что я не пунктуальна. И сейчас я медленно шла по тротуару, поглядывая на наручные часы. Я ощущаю себя в единице из сказки. Мои бедные ноги при каждом движении пронзают острые лезвия пожаловался семенящий рядом чейл не преувеличивай каблук высотой всего лишь в две фаланги пальца у тебя очень длинные пальцы эфи пробурчал бурундук под прикрытием наставница поправила я его поспешно сейчас эфи у нас ты да помню я отозвался чейл недовольно но мы же одни «Одни, ага!» — мимо проходили люди и гномы. Пока шли, повстречали пять магов и двух ведьм. Да, я считала. Было интересно понять, как много одаренных в приграничном городе. Удивило, что обе ведьмы в плащах, с собережной вышивкой и низко надвинутыми капюшонами. «Я не спешу светиться, а они почему прячутся?» И это весной, когда теплому солнышку так хочется подставить лицо. Впрочем, ведьм понять можно каждую фигурку, закутанную в особый плащ, маги провожали взглядами выжидающих хищников. Положение моих сестер по магии за 20 лет еще больше ухудшилось? Или в чем дело? Остановившись, и, костовав заклинание отвода глаз, спросила у куратора. «Чейл, ты заметил, как на нас смотрят маги? Он хоть давно и не покидал за небесье, но точно знал больше, чем я». А они смотрят?» — равнодушно отозвался Чейл. «Слишком равнодушно. И это тот, кто не упускал возможности посмеяться за чужой счет». Глаза ломают, пытаясь понять, кого скрывает плащ — юную красотку или седую ведьмищу. Чею издал нервный смешок. — Скажешь тоже. Седые ведьмы гулять по городу не будут. — И он прав. Ведьма начинает стареть незадолго до смерти. И если вдруг ее внешность некрасива, значит, с ней что-то не то. Вражеское проклятие. Или дурные поступки? «Дорогой куратор, а ты ничего не хочешь мне рассказать?» Чейл, округлив зеленые глаза, недоуменно похлопала ресницами. «Хм, надо запомнить, прием выглядит удивительно глупо. Самое то в некоторых ситуациях». «Ведьмы какие-то напряженные, не правда ли?» «Если у их поведения есть причина, лучше ее озвучить». «Ты ведь теперь тоже ведьма!» Чейл поперхнулся воздухом. Откашлявшись, возмутился. «Эфи, я ведьма временно! В любой момент могу сбросить личину!» Я скептично усмехнулась. «Что?» — насторожился куратор. Хотелось попугать, что у него и на это может не хватить селенок, но я сдержалась. А если момент будет неподходящий? Чейл на миг задумался, а затем решительно кивнул. Ты права, я могу и не успеть снять личину, когда творится такой бардак в ферозии. Ого, попала пальцем в небо? Точнее, в очередной заговор против ведьм. Чейл, не тени. скоро двенадцать, нам пора заходить в трактир. «В общем, ведьмы прячут лица, а маги пытаются их рассмотреть, потому что скоро день единения сердец», — сообщил куратор тяжко и загадочно умолк. «Что это все означает, мол, догадайся сама». Я отпустила свою фантазию и сделала смешное предположение. «В этот день маг может потащить в храм любую, оказавшуюся поблизости ведьму, и жениться на ней без согласия». Чейл взглянул на меня с восторгом и ужасом вперемешку. «Ты уже знаешь или внезапное озарение?» Настал мой черед давиться воздухом. «Чейл, ты серьезно?» Моя юная копия кивнула, печально вздохнув. «В определенный день в году мак может схватить любую ведьму на улице и жениться на ней без согласия?» Мать моя ведьма, а отец неизвестно кто. Это же... Это же за гранью добра и зла. Немыслимо. Запредельная дикость. Меня не было двадцать лет, а в стране такое навертели. В голове не укладывается услышанное. Помню, когда юным ведьмам навязали обязательный год в академии, возмущались все ковины страны обзывая его выставкой потенциальных невест и любовниц, и резко успокоились, когда за девушек стали выплачивать отступные. К чести магов они старались изо всех сил понравиться, очаровать, порой подкупить, а то и соблазнить тех, кого видели в роли жен или любовниц. Последних выбирали в основном наследники высоких домов, те, у кого уже были договорные невесты из магичек. Чейл, как давно появился этот дурацкий день, и неужели он проходит гладко, без жертв? Сомневаюсь, что ведьмы преспокойно ждут, пока их похитят незнакомые мужики. Наморщив лоб, Чейл задумался. Лет пять, кажется. Неприятные истории случаются, но обходятся без смертей и увечий. По нашим наблюдениям, в основном почищают ведьм-любовниц высокопоставленных магов, чтобы жениться на них. Хм, то есть в похитители идут маги с серьезными намерениями? А почему сразу не могут выплатить Ковину отступные? Не успевают за аристократами? Эфи, не злись, не все так плохо. Повторю, в этот день похищают с целью женитьбы. Удержание против воли и склонение к статусу любовницы порицается и серьезно наказывается. И все-таки сомневаюсь, что все так гладко. На словах и на бумаге — да, а в жизни... Глупый праздник. Меня распирало от эмоций, жаль некому высказаться городские часы начали бить полдень со вторым ударом мы вошли в большой барыш и огляделись удивительно но в это время зал был заполнен едва ли на треть несколько почтенного возраста гномов о чем то чинно беседовали под ароматный эль шестерка могучих троллей молча уплетала жаркое чуть дальше тем же занималась группа городских стражей афорийский где Подойдя к ближайшему свободному столику, я сняла плащ и бросила на табурет, припечатав старожкой, чтобы не соскользнул на пол и не украли. Чую, появились дураки, не боящиеся воровать у ведьм, которых и самих сейчас могут умыкнуть всякие... «Представитель совета не спешит нас встречать», — прошептал Чейл. «Да, наставница». «Да, ученица» дико так называть куратора но я привыкну а ты совсем не изменилась зея прозвучала мягко сзади не оборачиваясь отозвалась насмешливо и когда ты это понял фарийский пока рассматривал мою спину почему сразу спину удивленно отозвался маг я любовался тем что ниже ах он Обернувшись, с сожалением произнесла, — Какой-то ограниченный у тебя кругозор фарийский. — Какой есть, Зея? Мак нагло ухмыльнулся. Хранительница Арбор строго поправила давнего врага. Врага, которого считала другом. Фарийский — единственный аристократ из окружения Кассия, который всерьез воспринимал меня, не считая временным увлечением принца. Я помню твой новый статус, колючка, и, наделенный невероятной властью, представитель Совета магов мне подмигнул. Давнее прозвище всколыхнуло десятки приятных воспоминаний. Кассий, Янран... Я и наши совместные прогулки по столице, споры и подготовки к занятиям. Сердце защемило. Время, которое ушло, и никогда не повторится. Время, омраченное чужим предательством. елки метелки я такая сентиментальная, не к добру. Хранительница Арбор. С нажимом повторила я, ожидая, что он в ответ потребует называть его лордом фарийским. «Как скажешь, хранительница!» — Маку усмехнулся, не сводя с меня внимательных и желтокарьих глаз. Смотрел, будто не мог наглядеться. Ощущение, словно я родник, а он путник, многие дни идущий без воды. Сморгнула, и наваждение исчезло. Какие только глупости не лезут в голову. А объяснение простое. Даже предав, Фарийский оставался частью приятных воспоминаний. Маг перевел потемневший взгляд на моего двойника. «Ученица твоя родственница?» Я кивнула. «По-моему, Эфи тебе вчера об этом сообщила». «Настоящая кровная родственница?» — допытывался маг. «Или из разряда все ведьмы сестры «Можно ли считать кровным родством то, что я поделилась с куратором своей внешностью?» «Разве не видишь, как мы похожи?» — удивилась я. «Прямо сестры! хмыкнул Фарийский. «Это моя мама и наставница сестры. Непривычно приветливым голосочком объяснил куратор. И как давно Эфи, выученица-хранительницы Арбор, Мак прищурился. «Он что, пытается поймать на несоответствии?» «Ну да, я же двадцать лет провела в Занебесье. Никого не могла учить, ведь училась в это время сама. И все же какая ему разница?» «Мама договорилась, чтобы тетушка учила меня, когда вернется из-за небесья», — вдохновенно врал куратор. «Божественный помощник, ему можно, его ложь сложно раскусить». «И сколько же вам тогда лет?» — вкрадчиво поинтересовался маг. «Не понимаю, к чему этот допрос». «Мама договорилась, когда еще даже не думала о детях», — сочинял Чейл и лишь на возрасте споткнулся. «А лет мне девятнадцать будет скоро!» Выражение лица Фарийского сосредоточенное, будто он что-то подсчитывает. Странные какие могут быть несоответствия. Двадцать лет назад я вроде бы ничего не рассказывала о родственниках. «Нет, точно ничего!» Да и что я могла рассказать? что моя родная мама-кукушка подбросила меня на вырождённые в семью старосты богатой деревеньки и вернулась, когда во мне проснулась сила, чтобы взять в качестве ученицы? Может, и есть у меня единоутробные сестры. Одни боги ведают, мать не призналась. Хранительница, Эфи, у вас час, чтобы пообедать, и мы отправимся к телепортам. Я прикинула, сколько нам понадобится времени, чтобы дойти до нужного здания. «Значит, время перехода зарезервировано на два часа?» Фарийский усмехнулся. «Нет, на шесть вечера, но я планирую злоупотребить служебным положением». И он коснулся хищно-поблескивающего медальона. «И воспользоваться телепортом раньше». «Ага, время заказано одно, а пойдем в другое. Значит, он перестраховывается, ожидая неприятностей?» «Каких?» «Что может угрожать хранительнице источника, которую с нетерпением ждали 20 лет?» «Те же маги на руках носить должны. Лишь я могу провести к источнику выжегших дар». «Неужели Фарийский боится беспорядков толпы, жаждущий лицезреть хранительницу. — Это он зря. Я умею работать с прихожанами. — Ну да ладно, сопротивляться не буду, пусть защищает. Без спешки мы с удовольствием пообедали. В большом барыше готовили вкусно, подавали большие порции. Чейл слопал две тарелки жаркого и три сладких пирога. Мак недоверчиво косился на мою хрупкую ученицу, но молчал. Растущий организм, здоровый аппетит. Улыбнулась я мило и бросила предупреждающий взгляд на куратора. Просила же не демонстрировать жор. И ведь плотно поел перед тем, как покинуть трактир, в котором мы ночевали. Он раньше в любой ипостаси ел много, а сейчас и вовсе а оборот тянул энергию немилосердно. «Очень здоровый аппетит!» — пробормотал маг и неожиданно поинтересовался. «Эфи, а где ваш фамильяр?» Куратор преспокойно доживал кусочек ягодного пирога и лишь тогда ответил. «Бегает где-то. Он у меня самостоятельный. Улучшает популяцию местных белок. Вырвалось у меня вместе со смешком». Куратор. Прищурив зеленые глаза, покосился в мою сторону, но промолчал. Чую, позже отыграется, но удержаться от шутки было сложно. Мак заметил наше переглядывание, но лишь темной бровью повел. Собирает недомолвки и странности, чтобы потом проанализировать? «Ну-ну, много думать полезно» к телепорту мы добрались быстро и с комфортом в шикарные самоходные повозки с номерами местного совета магов. Управляющий ею молодой блондин, явно недавний выпускник магической академии, восторженно взирал на нашего спутника и его приметный плащ и совсем не обращал внимания на каких-то ведьм. «Равнодушие за дело!» На какое-то мгновение захотелось сбросить капюшон, хотя Фарийский просил этого не делать, сохранять инкогнито по возможности дольше. — Лорд Фарийский, я невероятно горд, что сопровождаю вас сегодня. — Скажите, вы еще планируете поход в мертвый лес? — спросил блондин, когда самоходная повозка уже остановилась возле круглого здания из белого камня. «В ближайшее время нет», — ответил Фарийский. «Сейчас у меня другое задание, иные приоритеты». «Очень жаль», — искренне огорчился наш временный водитель. «Но если соберетесь, прошу, сообщите мне. Клянусь, что пригожусь в мертвом лесу. Я ставлю щиты восьмого уровня». Фарийский заломил бровь, внимательно рассматривая молодого парня. «Да, восьмерка — это здорово, выше только у архимагов, которых в Ферозии не так уж и много». «Резерв еще растет?» — спросил Фарийский. Блондин кивнул, сияя, как начищенная медная ступка. «Хорошо, я буду знать, где искать мага-щита, если он мне понадобится». «Благодарю, лорд Фарийский, я не подведу вас». Из коротенького диалога мужчин можно сделать вывод, что фарийский — кумир молодых магов, мечтающих о подвигах, удачливый исследователь такой опасной аномалии, как мертвый лес. Определенно, мое проклятие прицепилось. Давний враг женат на стерве, от которой бегал, рискуя жизнью. Радоваться бы, но... Почему мне стало грустно?